Глава седьмая. Снежинка и крапива. К сожалению, чтобы отделаться от Джеммы полностью, пришлось бы покинуть кастел. Пока мне это не удавалось, поэтому я видела пушистую рыжую косу, мелькающую в коридорах, замечала взгляд прищуренных глаз, наблюдающих за мной на лекциях. После представления, которое мы устроили в грязи, Джемма мигом стала всеобщей любимицей. Удивительно, но с ней хотели общаться не только парни, но и девушки. Я за месяцы не завела ни одного друга или даже приятеля. А вот Ржаник уже на второй день весело болтала и смеялась в кругу адептов. Может, дело в располагающей тёплой улыбке Джемы или в том, как она слушала, внимательно, словно ей действительно было интересно. Меня всё это почему-то злило. А спустя три дня... Ржаник нарушила мое уединение за ужином, усевшись напротив. Я даже опешила от подобной бесцеремонности. Совсем обнаглела. На ржаник красовалась черная форма инквизитора, но без аксельбанта и айка, серьги адепта. Вместо них ее рукав украшала зеленая полоса миротворца. «Наглости я училась у лучшей», — хмыкнула мерзавка. «У Кассандры Вейлинг». «Слышала о такой?» Ровные зубы девушки впились в румяный бок булочки с малиной, и Джемма замычала от удовольствия. Капли повидла брызнули и упали ей на подбородок, но Ржаник это ничуть не смутило. Наверное, в этом тоже таился секрет ее обаяния. Джемма была простой и понятной, как зарумянившийся в печи хлеб. «Что тебе надо?» «Поужинать?» — хмыкнул Ржаник, потянувшись к новой издобе с миндальным кремом. «И поговорить?» Я обдумала твои слова, Кассандра. «Не знаю, что у вас происходит, но если ты сказала правду и не желаешь свадьбы, мы можем заключить соглашение». «Какое же? Ты поможешь мне вернуть моего жениха?» «А что взамен?» «Я не стану на каждом спарринге ломать твои кости, Кассандра», усмехнулась Джема, рассматривая меня. «Ну и еще помогу. Не забывай, что я, квалифицированный миротворец, многое умею». «А ты?» — Ржаник усмехнулась. «Хреново дерешься, Вейлинг». «Я едва не утопила тебя в грязи». Она щелкнула пальцами, и вилка на столе согнулась. Я уставилась на нее, не веря глазам. Ржаник говорили, что она очень способная, но я не знала, что настолько. «Если бы мерзавка применила силу духа на тренировке, от меня осталось бы мокрое место». Джемма кивнула, довольная произведенным впечатлением. «Вижу, ты поняла. Помоги мне, и я в долгу не останусь. Научу всему, что знаю. Потренирую. Ты слишком слабая, а значит, никогда не получишь рубин». джема тронула свое ухо. «Да, я знаю о порядках в Кастеле». Может, я не хочу его получать? Ну и зря. Джема потянулась к очередной булке и с наслаждением вгрызлась в хрустящий бок. Не знаю, что ты натворила и как угодила сюда, но уйти не можешь. Если бы могла, уже помахала бы Кастеллу рукой. Но ты здесь. И чтобы стать свободной, у тебя один путь, Вейлинг. Заменить стекляшку в твоем ухе на рубин и получить красный аксельбант. Квалифицированные инквизиторы могут сами распоряжаться своей жизнью. Я сдержала кривую улыбку. «Инквизиторы — да. Деструкты — нет». «Ты о Дамире знала?» — тихо спросила я. «Что он инквизитор?» «Конечно», — снисходительно улыбнулась Джема. «В отличие от тебя, я спала с ним в одной кровати, Вейлинг». «В отличие от меня?» — подняла я брови. «Да». И это я тоже знаю. Не спрашивай, откуда. Но это заставляет меня тебе верить. Немного. Да, мир бывает очень упрямым. Надо показать Норрингтону, что ты не так хороша, как он думает. Я пыталась неоднократно. Поморщилась я. Попытаешься снова! На возглас обернулись другие адепты, и Джема прикрыла глаза, успокаиваясь. «Вместе мы придумаем, как расстроить свадьбу, а дальше я разберусь. Ну так что?» Я сложила руки на груди, размышляя, насколько могу довериться, ржаник. С другой стороны, что я теряю? «Если будешь лопать столько булок, растолстеешь, и никакое соглашение не поможет вернуть жениха», — проворчала я. Джема хмыкнула, доев сдобу и слезав с пальцев крем. Я закатила глаза. «Со своей фигурой я разберусь сама, не переживай, Вейлинг». но ну, так что?» «Перемирие?» — подняла я брови, и Джема поморщилась. «Скорее пакт, а не нападение». Она протянула руку. На запястье блеснул белый браслет нейропанели. «Помой сначала», — недовольно сказала я, и рыжая хмыкнула. «Только не забывай, что я по-прежнему терпеть тебя не могу, Вейлинг». «Это взаимно, Ржаник», — сказала я. «Королевы знают, когда отступать. И когда для победы нужно заключить союз с заклятым врагом». Уже спустя несколько дней я вспомнила, почему Джема Ржаник стала одной из лучших не только в нью но и в анон -Квирхе. Рыжую отличали ослиная целеустремленность и напор, которому мог бы позавидовать докол пробивающей вековые айсберги в замёрзшем океане. Внутри неё скрывался вечный двигатель. Ему не нужны были передышки. А на очередной нашей тренировки я начала подозревать, что этот двигатель работает на многолетней злобе, которой Джема сейчас нашла применение. Хитрый удар, и я улетела на пружинистые циновки. Снова. Мы с Джемой занимались в крытом зале, предназначенным для индивидуальных спаррингов. Признаться, до появления ржаник я даже не знала, что такие здесь имеются. Оказывается, в них могли приходить все желающие, чтобы отработать приёмы. Вот мы и отрабатывали. Хотя я пока большей частью валялась на циновках и пыталась вспомнить, почему не могу взять нож и прирезать рыжую гадину. «Признайся, что тебе просто доставляет удовольствие меня бить», протянула я, поднимаясь. В голове шумело. Ржаник весело рассмеялась. «Не без этого», — хмыкнула она. «Соберись, Вейлинг. У тебя слишком слабый удар». «Даже если я соберусь, сильнее мой удар не станет», — мрачно произнесла я. «Это точно. Тонкое тело, худые запястья, слабый кулак. В прямой атаке ты не победишь даже подростка», — припечатала Джема. И вдруг добавила. Но ты быстрая, очень быстрая, ловкая. У тебя идеальное сопряжение движений и невероятный баланс. Я никогда такого не видела. Ты могла бы без страховки танцевать на канате, протянутом через горящую пропасть. И знаешь, я бы поставила на то, что этот танец будет великолепным». Я несколько ошарашенно молчала. Неожиданные слова Ржаник оказались приятны. С чего бы мне таять от ее странной похвалы? Может, дело в том, что меня слишком давно никто не хвалил? Я слишком привыкла быть стервой, изгоем и паршивой овцой. Нужно использовать твои сильные стороны. джема задумчиво прошлась перед циновкой, на которой я сидела. Вставай, Вейлинг. Ну-ка, ударь меня. Я закатила глаза. Сама же сказала, что прямая атака бесполезна. «С удовольствием, конечно, но...» Буркнула я и ударила Метя Джемми под дых. Конечно, атаку она отбила. «Вейлинг, ты меня слушала. Я ведь перечислила твои козыри. использую их». Я нахмурилась. Ловкость, сопряжение движений, баланс. То, что могу я, и не могут другие. «Ты говоришь какую-то чушь, как будто я могу...» Начала я, отвлекая и ударила правой рукой снова метя в грудь. А когда Джемма закрыла мягкое место, левой я врезала ей по скуле. Среагировать ржаник не успела, и мои костяшки заныли. И я рассмеялась. «Ого! Обить тебя весьма приятно!» Джемма бешено сверкнула глазами, выдохнув. Потерла скулу, на которой уже наливался фиолетовый след. «Забыла еще одно твое качество!» Процедила она. «Демонское коварство! Ты меня обманула!» «Ну да!» От радости я даже взбодрилась. «И скажи спасибо, что к твоему лицу приложилась моя левая рука. Все-таки она у меня послабее». «Ах ты!» «Ладно, неплохо, Вейлинг!» Рыжая скривилась, но потом ее губ коснулась улыбка. «Неплохо! А сейчас попробуем!» Договорить она не успела. Дверь открылась, впуская пятерых адептов. Впереди шел Лю, за ним его друг Далий Веридов, агрессивный Макс и двое братьев Харвей. Пятерка, которую все в кастеле предпочитали обходить стороной. Их появление в этом зале явно не обещало мне ничего хорошего. «Я ведь сказал, что она здесь!» недобро усмехаясь, произнес Лю. «Ну, здравствуй, Кассандра!» Пятеро растянулись закрывая мне дорогу к выходу. Я кинула быстрый взгляд на окна. Все они были закрыты и располагались довольно высоко. Ржаник молча наблюдала за приближением адептов. Далей кивнул ей. «Джема, тебе лучше выйти. У нас небольшой разговор с Кассандрой. По душам. Придется объяснить этой девушке, как надо вести себя в кастеле». Люра стянул губы, показывая жуткие источенные острыми треугольниками зубы. «Не понимает она, кто здесь главный. Не знает, как должны вести себя стекляшки. Хотим научить. Правилам». Я снова обвела взглядом зал. «Может, успею проскочить между братьями? И зачем только я пришла сюда?» Джемма, понимающе хмыкнула. «Ну да, вылинг и правила». «Несовместимые вещи». «Ничего, мы сейчас совместим», — с угрожающим весельем добавил Макс. «А ты иди, Джема, иди». «Можно, да?» — серьезно спросил Ржаник. «Ого, к тебе-то вопросов нет». «Вот спасибо», — обрадовалась Рыжая. «Я напряглась, как пружина, готовая сорваться с места. Ну, я тогда пойду». «Ах, да, Вейлинг!» джема повернулась ко мне на ее губах возникла странная предвкушающая улыбка и быстро одними губами рыжая произнесла твои двое слева что я моргнула мне ведь не послышалось но джема кинув быстрый взгляд на адептов поправилась ладно один остальные мои я ощутила как что то теплое наполнило грудь Мотнула головой. Слева стояли Лю и Далей. «Двое», — сказала я. И усмехнулась. «Или учитель не верит своему ученику?» «Джема, так ты уйдешь или нет?» «Нет», — весело сказала рыжая, разворачиваясь. «Хорошо, Вейлинг. Двое». Я, танцуя, скользнула к Лю и прижалась к нему всем телом. А опешил, его горло дернулось. Я потянулась к бритому затылку, обхватила, чтобы достать до уха парня. У меня был лишь миг его замешательства, которым нужно воспользоваться. Мой шепот шелковой лентой обвил его дух. Ночь так темна, и сны так сладки. Хотя порой и непонятны, но глубоки, как омут вод. И я лишь сон. Спи, малышлю спи. Мои личные сны Невинные и греховные одновременно на миг мелькнули сладким воспоминанием, перехватили горло, и голос чуть дрогнул на последнем слове. Но Лю уже застыл, сонно моргая. Его тело тяжело обмякло и начало заваливаться. Я, танцуя, отступила, и Верзила грохнулся на пол. «Какого демона?» — завопил Далей. Краем глаза я видела хаос там, где кружила джема мелькнула, разворачивая что-то длинное, тонкое, блестящее, словно серебряный луч, рождённый в руках ржаник и подвластный ей. Проволока? Тонкая металлическая проволока, которая змеёй обвивала мужские тела. Но увидеть больше я не успела. На меня напал Виридов. Я скользнула к нему, занося руку для удара в живот, и уловила искру торжества в его бледных глазах. Далее знал, чем закончится для моей руки такой удар. Вот только благодаря прогулке по чужим комнатам я тоже это знала. Левая рука — обман, а правая, правая бьёт прямо в горло. Захрипев и вытаращив от изумления и боли глаза, Веридов рухнул рядом со своим другом. А я, пританцовывая, обернулась. Трое адептов валялись на полу, надёжно связанные металлической леской. Стальная нить обвивала их руки, ноги и шеи, впиваясь в кожу и заставляя парней стонать, нервно дышать и потеть от ужаса. Малейшее неловкое движение хоть одного из них могло привести к пугающим последствиям. Например, к тому, что леска натянется и чья-то голова отделится от тела. Я никогда такого не видела, но умения Джемы впечатляли до да мурашек. «Теперь поняли, кто тут устанавливает правила?» Я остановилась напротив связанной троицы. Макс дернулся ко мне, и стальная леска натянулась. На шее их братьев Харвей выступили капли крови. «Не шевелись!» Едва двигая губами, прошептал один из них. «Умоляю, только не шевелись!» «Я так долго не выдержу!» «Просите прощения, придурки!» «Мы, Мы не собирались тебя бить!» Не слишком искренне произнес Макс. Всего лишь поговорить. Вот и поговорили. Я почти ласково провела рукой по щеке парня. А если захотите пообщаться снова, Джема отрежет вам головы. Или не головы. Это как повезет. Ясно? Не слышу. Ясно, сиплым шепотом ответил Макс. Остальные молчали, боясь даже открыть рты. Ржаник тронула мое плечо, ее глаза блестели. «Надо уходить», — тихо сказала она. «Я не могу держать нить слишком долго. Бежим!» С едва уловимым звоном стальная нить начала разматываться, но мы уже были у двери. Когда выбегали, джема наклонилась, и металлический луч скользнул ей в руку, сворачиваясь кольцами. За спиной раздался рёв пятерых адептов, переходящие в злобные ругательства. Но мы уже неслись по коридору, хохоча как ненормальные. Весь мой ужас, одиночество, страх и растерянность вылились в эту победу и этот смех. Я бежала по тёмным извилистым коридорам Кастела и хохотала в голос, словно брала реванш над этим местом. Я победила адептов, которые хотели причинить мне вред, инквизицию. «Сам Кастел!» Мой смех звенел победным кличем и впервые за долгое время я не чувствовала себя одинокой, потому что ржаник бежала рядом и тоже заливалась, как дикая лошадь. Я решила пока не думать о том, что она мой враг. Я просто наслаждалась моментом. Уходя от погони, мы петляли по галереям и лестницам, пока я не рванула к самой дальней, закрученной лихим винтом, Едва дыша, мы забрались на самый верх черного замка. Здесь тянулись пыльные заброшенные мансарды, ведущие в шпиль с давно остановившимися часами. Тут мы и рухнули прямо на пол, и некоторое время лежали, глядя на огромный механизм с заржавевшими шестеренками, огромными винтиками и тусклыми втулками. «Нас здесь не достанут?» Переводя дыхание, спросила Джема. Я качнула головой. Помимо меня, никто в кастеле не испытывал желания гулять по краю пропасти. Верхние этажи замка давно не использовались. Доски здесь прогнили и грозили обвалиться от каждого неосторожного шага. А о часовой башне и вовсе ходили дурные слухи. С десяток лет назад наставники нашли мастера, который согласился починить часы. Но когда он приступил к работе, доски треснули, и часовщик полетел вниз с высоты десятков метров. Пробоина в полу так и осталась, и ее никто не заделал. Со временем она лишь увеличивалась. С тех пор сюда не поднимались даже уборщики. Так что это место я добавила в свои личные владения, не опасаясь, что здесь меня хоть кто-то потревожит. «Боги, давно я так не веселилась!» — наконец отдышавшись, сказала Джема. Хмыкнула, глядя на меня. «А ты удивила! Молодец, снежинка!» Давно забытое имя из детства всколыхнуло внутри что-то тёплое. Я отвернулась, не желая это что-то показывать. «Ты тоже». Детское прозвище я произносить не стала, но слово «крапива» повисло в воздухе. «Снежинка» и «крапива». Обе обжигают, но каждая по-своему. Когда-то это было о нас. В другой жизни. «У тебя отличное оружие». «Это леска и стали?» Ржаник любовно поглазила блестящие кольца. Нить вернулась тонкие тонкий жгут и стала почти незаметной. Джемма засунула ее в карман. «Я еще учусь с ней работать. Но выходит, неплохо, да?» Мы снова рассмеялись и одновременно отвели взгляды. Никаких воспоминаний. Никакой дружбы. Это пакт, а не нападение. «А ты изменилась, Кассандра. Я не ожидала» задумчиво произнесла Джема. «Вроде та же стерва, но в то же время... Нет. Может... Может, я тебя совсем не знала? Может, в Нью-Касселе я слишком сильно тебе завидовала, чтобы узнать? Тебя что, ударили по голове?» Изумилась я, и Джема слегка покраснела. «Да ладно тебе. Конечно, я тебе завидовала. Все девчонки тебе завидовали. И даже некоторые парни. Ты же была королевой». Эти твои невероятные наряды, украшения, высоченные каблуки. Ума не приложу, как ты на них ходишь. А главное — твой нос. Ты держала его так высоко, словно хотела поспорить с богами. Это все невероятно раздражало, но и восхищало, признаться. Знаешь, однажды я подумала, что это не так-то просто быть тобой, быть королевой. И все мы завидовали, потому что понимали, Никто из нас так не сможет. Даже если не будет тебя, мы не сумеем занять освободившийся трон. Никто не сможет. Потому что для трона нужен характер, как у Кассандра Вейлинг. Такая вот штука. Но раньше я этого не понимала. Может, однажды я просто повзрослела? Я молчала, слишком удивлённая, чтобы говорить. Некоторое время мы смотрели, как в лучах света танцуют пылинки. И то, что случилось в Нью-Касселе, в той чайной. Нам надо об этом поговорить, Вейлинг. В тот день я... я... обчи Джема оглушительно чихнула. И еще раз. «А, черт! У меня в носу кошки скребут. Ты как хочешь, а я спускаюсь. Здесь жутко пыльно. И да, чертовски страшно. У меня голова кружится от этой высоты. Ты идешь?» Я заколебалась. Признание ржаник выбило меня из колеи. И, кажется, продолжать разговор я слегка трусила. Ещё побуду. Ржаник кивнула и, опасливо разведя в стороны руки, двинулась по доске через яму. Перейдя на другую сторону и с облегчением вздохнув, она помахала мне рукой, ухмыльнулась и исчезла за дверью. Я посмотрела на часы, размышляя о нашем детстве. Если бы можно было повернуть стрелку и заставить часы идти назад, завести заржавевший механизм, отмотать время, могло бы всё случиться иначе. Могла бы несравненная Аманда остаться моей матерью, живой и любящей. Мог бы отец не превратиться в жёсткого и отстранённого вояку. Могла бы я вырасти совсем другой. Балансируя на шатающейся доске, я подошла к часам и провела рукой по бурым от времени шестерёнкам. Огромные зазубренные колеса кололи пальцы ржавчиной. Если бы все пошло иначе. «Я тоже тебе завидовала, Крапива», — тихо сказала я. «Да, я завидовала ей. Теплу ее дома, любящей матери. Но эти слова Ржаник никогда от меня не услышит. Если бы все пошло иначе, Снежинка и Крапива по сей день могли быть подругами. Смеяться, делиться секретами. Примерять платье, обсуждать парней. Мы могли бы вместе повзрослеть. И, может, тогда не случилось бы то, что случилось. Пешка не отомстила бы королеве, а королева не вошла в чайную клевер и роза и не встретила разрушителя. Иногда я думала о том, какое событие было первоначальным, какое запустило мою судьбу или изменило ее. Где то шестеренка, которая однажды дала сбой, И всё пошло иначе. Огромный и мёртвый часовой механизм молчал. Я отдёрнула руку. «Я так то я есть!» Королева выросла, а стрелки не отматывают время назад.